Здесь нет надобности подробно рассказывать о том, как все пять отрядов следовали друг за другом, на расстоянии в 20 ли. Поговорим о первом отряде, во главе которого были Чао Гай, Сун Дзян, Хуан Юн, Дай Цзун и Ли Куй. Все они ехали верхом на конях и спустя три дня приблизились к горе, носившей название Хуан Минь Шань. «Желтые ворота». «Уж очень зловеще кажется этой гора», промолвил Сунзян, следуя на своем коне за Чао Гаем. «Здесь непременно должна быть большая шайка разбойников. Надо послать людей, чтобы поскорей подтянуть все наши отряды. И тогда мы все вместе перевалим через эту гору». Не успел он договорить, как впереди у подножия горы Послышались удары гонга и грохот барабанов. «Ну, вот так я и знал!» — воскликнул Сунцзян. «Надо пока остановиться и подождать остальных. Потом дадим бой». Хуаюн взял лук, вынул стрелы и приготовился к битве. Чао Гай и Дай Цзун обнажили свои мечи, а Ликуй взял в руки топоры. Все они приготовились защищать Сунцзяна и, подсягнув коней, выехали вперед. В этот момент они увидели, как с горы скатился отряд разбойников, не менее 500 человек. Впереди, окруженные отрядом, ехали четыре всадника. Все они были вооружены и вызывающе кричали. «Эй, вы! Устроили побоище в Дзянчжоу? Разграбили Уэнцзюнь?» Перебили много войска и населения, а теперь возвращаетесь в Ляншаньбо. Мы уже давно поджидаем вас здесь. Если вы люди толковые, то оставьте нам сундзяна а остальных мы не тронем. Услышав это, Сунцзян выступил вперед и, низко склонившись перед разбойниками, промолвил. Я, Сунцзян, ничтожный человек. Был обижен и не имел возможности отомстить за свою обиду. Тогда храбрые молодцы собрались с разных концов, чтобы спасти мою жизнь. А вот сейчас я никак не могу вспомнить, доблестные герои, когда и чем оскорбил вас. Надеюсь, вы будете великодушны и пощадите мою жалкую жизнь. Когда четыре всадника увидели, что Сунцзян встал перед ними на колени, Они сошли со своих коней и, отбросив оружие, низко склонились перед Сунцзян. Мы, четверо братьев, только слышали ваше прославленное имя, благодатный дождь из Шаньдуна, сун Сунгунмин, но, несмотря на все наши желания, нам так и не представилось случая встретиться с вами. И вот когда мы услышали, что власти в Цянчжоу обвинили вас по какому-то делу, мы твердо решили идти туда и освободить вас из тюрьмы. Однако нам не удалось получить точных сведений, и мы послали в Цянчжоу своего человека разведать там обстановку. Вернувшись, он сообщил нам о побоище на месте казни в Цянчжоу и о том, что какие-то удальцы спасли вас, и все вы отправились в городок Дзейянджэнь. Дошли до нас слухи о том, как вы устроили пожар в Увай Дзюни и разорили дом Хуан Вэнь Бина. Тогда мы подумали, что вы обязательно должны пройти этой дорогой, и ежедневно посылали сюда дозорных. Узнав, что на дороге показались какие-то отряды, и опасаясь, как бы нам не попасть в впросак и не принять кого-нибудь другого за вас, мы и придумали обратиться к неизвестным садникам с дерзкими вопросами. Конечно, мы этим оскорбили вас и просим великодушно простить нашу вину. Сегодня, наконец, нам посчастливилось встретить вас. И в нашем стане для этого случая есть скромное вино и простая еда. Мы надеемся отпраздновать нашу встречу и поэтому приглашаем всех удальцов пожаловать в наш лагерь. И немного отдохнуть у нас. Выслушав их, Сунцзян очень обрадовался и, помогая незнакомцам подняться с колен, просил назвать свои имена. Тот, кто был впереди других, назывался Оу Пен, родом из Тьхуанчжоу. В свое время он служил в военной охране на реке, но однажды оскорбил начальника, и ему пришлось бежать. Так он стал бродить по свету, пока не присоединился к лесным молодцам. Там его прозвали Орел Золотокрылый. Второго молодца звали Дзян Дзин. Он был родом из Таньчжоу, провинции Хунань. Когда-то он держал экзамены на ученую степень, но провалился и поэтому бросил книги и взялся за оружие. Дзян-Дзин был искусен в военной стратегии, каллиграфии и в счете. В самых сложных вычислениях он никогда не допускал ни малейшей ошибки. Но кроме того, он прекрасно владел пикой и палицей, а также искусством военного строя. Прозвище его было «Волшебный счетчик». Третьего удальца звали Малинь. Он был родом из Дзиньлина и выходцем из семьи, принадлежавшей к вольному люду. Хорошо играл на двойной металлической флейте и в совершенстве владел длинным мечом. Народ прозвал его чудесный железный свисток. Имя четвертого было Тао Цзун Ван. Родом он был из Гуанчжоу. Происходил он из крестьянской семьи, обладал огромной силой, Ловко работал железной лопатой и умел обращаться с копьем. В народе его прозвали «девятихвостая черепаха». И вот эти четыре молодца, встретив Сунцзяна, приказали своим людям принести плетеные корзины и достали оттуда большой кувшин вина и два блюда мяса. Сначала угощение поднесли Чао Гае и Сунцзяну, потом Хуаюну, Дайцуну и Ликую, а затем и всем остальным. Прошло время двух страж, когда к ним подошел второй отряд. Снова началась церемония знакомства и приветствий, после которой пришедшим также преподнесли вина. Затем все направились в горы, и вот десять вожаков из первых двух отрядов попали в лагерь на горе Уан Мэньшань. Тут хозяева, четыре молодца, распорядились зарезать коров и лошадей и устроили торжественный пир в честь своих гостей. На дороге были оставлены дозорные, которым приказано было дожидаться, пока подойдут еще три отряда с 18 главарями и затем привести их в лагерь на пиршество. Не прошло и полдня, как остальные отряды появились в лагере тогда все собрались в парадном помещении и заняли места за общим столом во время пира за беседой с сундзян между прочим сказал обращаясь к четырем хозяевам я просил нашего старшего брата небесного князя чао гая дать мне убежище в стане лян шаньбо не знаю доблестные братья если ли у вас желание оставить это место Отправиться вместе с нами и жить одним большим лагерем? Если вы, благородные мужи, оказываете нам недостойным такую великую честь, то мы готовы всю жизнь носить ваши плетки и повсюду сопровождать вас с фонарем. В один голос отвечали четверо главарей. Раз вы бесстрашные герои, согласны бороться вместе с нами за правое дело, то готовьтесь в дорогу, и все мы пойдем в Лян-Шань-Бо, радостно сказали Сунцзян и Чао-Гай. Все остальные вожаки также остались этим очень довольны. Переночевав в Стане, они на другой же день тронулись в путь. Впереди, как и раньше, выступали Сунцзян и Чао-Гай. За ними в прежнем порядке двигались и остальные отряды на расстоянии 20 ли друг от друга. Уходившие вместе с ними четыре предводителя, собрав все свои пожитки и ценности, подожгли покинутый лагерь и возглавили шестой отряд в пятьсот человек. Сунцзян был очень рад, что ему удалось присоединить силы этих четырех удальцов. Сидя на коне, он ехал рядом с Чао Гаем и вел с ним беседу. Правда... За время моих странствий мне пришлось пережить немало страхов. Но зато я повстречался со многими хорошими людьми. И теперь, когда я опять еду, дорогой брат, к вам в лагерь, в моем сердце установилось спокойствие. Я твердо решил навсегда связать свою судьбу с вашей. Так, беседуя всю дорогу о всякой всячине, Они незаметно добрались до кабачка Джугуя. Здесь следует сказать о том, что четыре вожака, оставшиеся в Ляньшаньбо охранять лагерь, Уюн, Гунсуньшен, Линчун и Циньмин, вместе с двумя вновь прибывшими Сяужаном и Дзиньдадзянем, уже знали от Джугуя и Сунваня о скором возвращении ушедших в поход. Они каждый день высылали на лодках дозорных кабачку, чтобы не опоздать со встречи. А когда отряды стали переправляться в Дзинь-Шатань, их встретили барабанным боем и игрой на музыкальных инструментах. Предводители прибыли в лагерь кто верхом, а кто на носилках. У первых ворот их встречали с вином шесть вожаков во главе с У Юном. Потом все собрались в парадном зале и здесь совершили возжигание благовонных свечей. После этого Чао Гай обратился к Сунцзяну с просьбой возглавить лагерь и сесть на почетное место. Но мог ли Сунцзян принять такое предложение? — Вы ошибаетесь, почтенный брат мой, — возразил он Чао Гай. — Я благодарю вас, дорогие друзья за то, что вы не побоялись взяться за оружие и вызволить меня из смертельной опасности. Но вы, почтенный брат мой, и прежде были предводителем лагеря. То зачем же сейчас уступать это место такому недостойному человеку, как я? Не вздумайте настаивать. Я готов скорее умереть, чем принять ваше высокое предложение». — Уважаемый брат мой, — отвечал на это Чаугай, — зачем же вы говорите такие слова? — Если бы вы раньше не взяли на себя бремя, тяжелое как море крови, и не спасли жизнь нам семерым, а потом еще не помогли переправиться в этот лагерь, то разве имели бы мы счастье сегодня собраться здесь? Вы действительно милостивый покровитель нашего лагеря. И если вы откажетесь занять место начальника, то кто может быть достоин этого? Почтенный брат мой, — сказал Сунцян, — вы старше меня на десять лет. Мне просто совестно занять такое почетное место. И только после долгих споров и уговоров Чао Гаю пришлось согласиться остаться на посту предводителя станка. Второе место занял Суньзян, третье — Уюн, четвертое — Гун Суньшен, а затем Суньзян сказал. Сейчас мы не будем заниматься распределением обязанностей в зависимости от прежних заслуг наших старших братьев. Пусть хозяева сядут в ряд по левую сторону, а вновь прибывшие займут места гостей справа. Придет время, когда мы распределим посты в зависимости от тех стараний, которые проявит каждый из нас. Вот это правильно, раздались одобрительные возгласы. Итак, с левой стороны сели в ряд: Линчун, Лютан, Юань Сяоэр, Юань Сяоу, Юань Сяоци, Дутян, Сунвэнь, Джугуй байшен а справа, вежливо уступая друг другу место расселись по старшинству хуаюн тиньмин хуан синь дай дджн мухун джан хен джан шунь гошен сяожан ван короткогий тигр сюя июнь Мучунь, Лили, Оу Пэн, Дзяндзин, Тунвэй, Тунмен, Малинь, Шиюн, Хоу Дзянь, Джэнь Тянь Шоу и Тао Дзун Ван. Итак, за стол уселось всего 40 главарей. И под звуки музыки и бой барабанов началось пиршество и взаимные поздравления по случаю объединения. Когда речь зашла о том, почему начальник области Цай Цзю поверил сплетням и начал дело против Сунцзяна, последний рассказал присутствующим, как все было. Это затеял мерзавец Хуан Вен Бин, берясь не за свое за свое дело. Он вздумал толковать начальнику области слова-песенки, которые распевали мальчишки на улицах столицы. Так первую строку «Бедствие страны заключается в словах дома и дерево»» он разъяснил, что несчастье поднебесное принесет человек по фамилии Сун. Так как этот фамильный знак состоит из иероглифов «дом вверху» и дерево внизу. А следующую строчку «Глава разбойников вода и работа» он растолковал, что человек, который носит имя, состоящее из знаков вода и работа, поднимет восстание. Но ведь это же и есть имя Дзян. И все это указывает на меня, Сун Дзян. А последние две строчки песенки 36 необузданных героев подымут мятеж в Шандуне. Означает, что я, Сунцзян, подыму мятеж в шандунь Поэтому-то начальник области и схватил меня. Ну, а тут еще Дай Цзун неожиданно принес ему фальшивое письмо. И тот же Хуан Вен уговорил его раньше казнить нас двоих, а потом уже донести об этом императору. И если бы не ваша помощь, дорогие друзья, закончил Сундзян. Разве могли бы мы сегодня собраться здесь вместе? "Ладно!" закричал Ликуй, вскочив с места. "Вы, почтенный брат, выполняете веление неба. И хотя вам пришлось пострадать, но зато я разрезал Хуан Вэньбина на куски, так что любо дорого" теперь нам бояться нечего у нас большое войско и мы можем смело поднять мятеж старший брат чао гай будет главным императором великих сунов а брат сунзян малым сунским императором господинуюн станет первым советником а господин гунь суньшен первым сановником а все мы Станем полководцами и проложим себе с боем дорогу в восточную столицу. Захватим там этот проклятый трон и будем жить в свое удовольствие. Уж, наверное, там будет получше, чем в этой чертовой дыре. — Железный бык! — поспешил остановить его Дайдзун. — Ну что за ерунду ты несешь? Теперь уж ты попал сюда и не должен больше показывать свой нрав, как это делал в Дзянджоу. Ты должен выполнять распоряжение и прислушиваться к словам обоих наших старших братьев. Нельзя распускать язык и болтать всякую чушь. Если ты позволишь себе еще раз прервать разговор старших, тогда придется снять тебе башку для остраски остальным. — Ай-яй-яй! испуганно воскликнул векуй есть ли мне снесут голову так когда же это она у меня вырастет другая нет уж я лучше буду пить вино и помалкивать его слова вызвали общий смех затем сунзян опять заговорил о необходимости готовиться к отпору правительственным войскам помню когда вы впервые предложили мне Остаться с вами, я сильно испугался. Вот уж не думал, что может наступить такой день, когда я сам заговорю об этом. Если бы, уважаемый брат, вы тогда послушались меня, вступил в разговор у юн то жили бы здесь спокойно, вам не пришлось бы отправиться в Цянчжоу, и вы были бы избавлены от многих бедствий. Но, очевидно, все это было предопределено небом. «А где сейчас этот мерзавец Хуан Ань?» — поинтересовался Сун Дзян. «Он прожил месяца три, а потом заболел и умер», — сказал Чао Гай. Сун Дзян вздохнул. «На этом Перу все они были безмерно счастливы». Чао Гай заранее распорядился, чтобы семью почтенного Хуна хорошо устроили. Затем он приказал выдать награды из захваченного имущества Хуан Винь всем, кто проявил особенные старания. После этого принесли корзинки с подарками, которые здесь оставил Дай Цзун, и передали их в его распоряжение. Однако последний наотрез отказался взять эти корзины и тогда было решено передать их в общую казну. Затем Чао Гай приказал всем разбойникам воздать положенные почести новым предводителям Лидзюню и другим. Еще несколько дней подряд в горном стане продолжалось празднество. Резали скот и пировали. Но говорить об этом больше нет надобности. Расскажем лучше о том, как Чао Гай распорядился, чтобы каждый построил себе возле лагеря дом и обосновался там на житье. Несколько домов было построено и внутри лагеря. Стену, окружавшую стан, починили. Это было на третий день торжества, когда Сунзян поднялся из-за стола и, обращаясь к остальным главарям, сказал. У меня есть еще одно дело. И я хочу просить вас, дорогие друзья, отпустить меня на несколько дней. Мне необходимо еще раз уйти из лагеря. Не знаю только, согласитесь ли вы на это. Почтенный брат, куда же вы опять хотите идти, и что у вас за важное дело, спросил гай И тогда Сунзян помедлив, Назвал место, куда он собирался идти. И уж, наверное, так было на роду написано, что попав в лес пика мечей, он едва спас свою жизнь. У горного пика он завоевал себе славу на тысячи лет. Поистине, как говорится, от богини три свиска он принял и множество книг он для всех о своей незапятнанной жизни. О том, куда пошел сундзян на этот раз, вы узнаете из следующей главы.